Секунду подумав, принял какое-то решение. «Заверши начатое!» «Ну вот», — раздосадовно подумал я. Не удалось квест выполнить. И тут же усмехнулся. «Явно ведь не о том сейчас думаю». Человек и переглянулись. И в тот же миг каменистая поляна превратилась в место потрясающей схватки. «Да-да, я нисколько не преувеличиваю». Говоря «потрясающее». Видео этой драки должно набрать миллионы просмотров. Нажимаю «Запись».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 Похоже, закол обречен. «Эй!» — крикнул я, пытаясь привлечь к себе внимание человека. «Александр! Саша!» Что-то везет нам сегодня на игроков с односложными никами. Сперва Закул с Затаной, потом этот Александр и Анатари. Неужели нам повезло увидеть схватку топ-игроков? Но откуда среди них человек? Даже легендарная первая двойка сейчас не должна превышать сотый уровень, и это я еще даю им фору.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 «Отлично, Затана!» — радостно воскликнул Ёж и тут же получил разрядом бластера прямо в морду. «Всегда знала, что излишняя болтовня губительна!» — проворчало Альдноа, вальяжно подходя к ослепшему закулу и хладнокровно вонзив острый клинок в его шею. Шаман дернулся, булькнул и осел пыльным мешком. Жизни его были практически на нулевой отметке. «Нет!» — истошно завопила его ученица.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 Я увидел, что ученица шамана тоже лежит бесполезной грудой с одним-единственным очком здоровья. Значит, они не собирались убивать этих ежей. Интересно. «Упаковываем?» — деловито спросила ящерка у своего компаньона. Я еще раз внимательно к ней присмотрелся. Собственно, ящерицу она напоминала очень и очень слабо. Выдавал только хвост, зеленая кожа и острые зубы. В остальном же это была вполне себе миловидная девушка. «Хм, или женщина?» «Кто же их, этих Альдно, разберет?» «Не смотри на меня!» С металлическими нотками в голосе приказала она Таре, заметив мой интерес. «Не смущайся!» — ехидно заметил Александр. «Тебя должно радовать то, что твою красоту ценю не один только я!» Ящерка мгновенно нахмурилась, но ничего не ответила. Вместо этого она достала из инвентаря какой-то продолговатый металлический контейнер с зелеными индикаторами и пинком швырнула его в сторону поверженных шамана и его ученицы.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 Неожиданно вступила в диалог Настя. «Это еще предстоит выяснить», — вновь пожал плечами Александр. «Вход в игру керудам закрыт, но эти двое его как-то обошли. И вполне вероятно, не они одни». «Притворились NPC», — добавила Альдноа. «Официально считается, что это невозможно». «Но на самом деле», — понимающе начал Керим. «Как мы с вами убедились», — кивком подтвердил Александр. «Ты все еще мало что знаешь о Джи». Ящерка беспечно махнула рукой.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 то, боюсь, даже представить, что же, по мнению этого парня, является хорошей заварушкой. «Достаточно», — резко прирола нашу беседу Альдноа. «Все, что вы четверо сейчас увидели и услышали, останется при вас. Ни в каком виде — печатном, электронном, ментографическом, голосовом и прочим — информация об этих событиях не может быть передана другим лицам. Договор?» «Договор?» — с готовностью ответил Керим. «А можно оставить запись хотя бы себе?» — уточнил я.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 «Пытался записать?» — понимающе спросил Александр. Я сокрушенно кивнул. «Извини, но так надо!» Голос царя зверей стал твердым. «Ты подтверждаешь?» «Подтверждаю», — уныло ответил я и добавил формальное. «Договор». «Договор», — присоединилась магичка. «Договор?» «Это уже Мара. Кстати...» «А ведь заколы Затана — не единственные кируды. неожиданно произнесла Настя. «Ты о чем?» — нахмурилась Анатаре. — Капитан Ежиного Патруля, — пояснила Магичка, — он нас навел на шамана, вернее, Мирата навел, и что-то говорил про Криил, кажется. — Ни за что бы не подумал, что Керуда решат прятаться у меня на планете, — задумчиво покачал головой Александр. Кажется, сообщение об еще одном игроке, притворяющемся NPC, его ничуть не озаботило. — Он нам не нужен, — ответила за напарника Анатари. — Даже если вы правы, он не больше, чем простой исполнитель.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 неожиданно добавила Анатария, А я окончательно убедился, что, несмотря на все странности, девушка за моим плечом все-таки живой игрок. Хотя даже от особенных людей больше проблем, чем пользы. На этих ее словах царь зверей улыбнулся, а через секунду они скрылись в портале.